Глава четвертая. Борису уже приходилось однажды лететь в личном самолете Василия Сталина. Было это, когда всесильный командующий ВВС Московского военного округа вытащил его из далекой ссылки, в которую Нефедова загнала судьба. Тогда он фактически перелетел из одной жизни в другую. В июне... 1945-го особую штрафную часть, которой командовал Нефедов, расформировали. Пока штрафники воевали и сбивали немецкие самолеты, они были нужны всем. Вскоре после своего появления на передовой штрафная авиагруппа превратилась в пожарную команду, которую командование перебрасывало с одного участка фронта на другой, дабы захватить в нужном районе господство в воздухе. Часто это делалось накануне, или во время важнейших наступлений. При этом вся слава доставалась коллегам-истребителям из гвардейских полков. Обычно все сбитые штрафниками самолета записывались на соседей. В сводках Софинформбюро о штрафниках, естественно, не говорилось ни слова. Этой части будто не существовало, их даже прозвали команды летучих голландцев». А между тем, с первого дня на фронте нефедовцы постоянно летали на сопровождение своих бомбардировщиков, гиблево-жесточенных собачьих свалках с немецкими истребителями, прикрывающими юнкерсы и хейнкели. Но, несмотря на это, начальство часто нелестно отзывалось о штрафниках и их командире. С одной стороны, за летчиками авиагруппы прочно закрепилась репутация отличных бойцов, способных поставить на место обнаглевших немецких стервятников, а с другой, многих в штабе задевал крутой независимый нрав капитана Нефедова. Неудивительно, что победу Нефёдов встретил в том же звании, в котором начал эту войну. Правда, Борис не очень переживал по поводу незадавшейся карьеры. Главное, что знамя победы развивалось над Рейхстагом. В управлении кадров ВВС капитану Нефёдову, несмотря на все его заслуги, больше года не давали нового назначения. Не помогло даже то, что его хотел взять к себе в полк один фронтовой товарищ. Рапорт Нефедова на этот счет так и сгинул без ответа в недрах бюрократической канцелярии. Тогда, отвыкший ходить по штабным коридорам, фронтовик решил, что все дело в его окопном виде. Постоянно меняя полевые аэродромы, почти не вылезая с фронта, Борис сильно поизносился. В итоге, даже не нюхавшие пороха столичные лейтенантики поглядывали свысока на посетителя выцветшей гимнастерки, и неуставных мягких сапогах из козлиной кожи. С помощью своего приятеля Лёни Одессы Борис приоделся. Дамский угодник и прирожденный коммерсант Одесса сумел благодаря своим связям в интендантской среде достать командиру страшно дефицитный комплект новой парадной формы, которая только начала поступать в гвардейские части Академии Московского военного округа. Спрашивается вопрос. — Вы знаете Леню или только он вас? — удивлялся и одновременно возмущался Одесса. — Да одно ваше слово, и я бы уже давно придал вам товарный вид. Вы знаете, каких блендинок мне приходилось в темпе вальса превращать в интересных дамочек, меняя крысиные манто из сотни серых шкурок, по полтораста целковых за коллекцию, на соболя и бриллианты чистой воды. Ведь вы не знаете, иначе эти упитанные мальчики из службы кадров никогда не сделали бы вам лимонную морду. Облачившись благодаря Одессе, владно сидящий на его спортивной фигуре китель с двумя рядами золотых пуговиц, прямые штаны на выпуск с синим лампасным кантом, шикарное летнее шерстяное пальто-шинель очень красивого серо-голубоватого цвета, надев новую фуражку с круглым козырьком вместо старомодного прямоугольного, Борис почувствовал себя неотразимым. Специально для важного визита в высокую инстанцию он не стал цеплять орденские планки, которые обычно носил. Вместо них он прикрепил к кителю рядом с нашивками за ранение, ордена которых имел немало. Но и это не помогло. Чиновники, от которых зависела дальнейшая судьба офицера, предлагали зайти снова, через пару недель. Один толстомордый штабист прямо заявил отвлекающему его от более важных дел посетителю. «Для армии вы офицер бесперспективный. К тому же ваша жена имеет родственников, врагов народа. Да и сама судимая. Нет, советской авиации такие люди не нужны». Стало понятно? что главная причина — проблемы в штрафном прошлом Нефедова. Тем не менее, Борис не стыдился своей службы в особой авиачасти и даже напротив, гордился ею. Да, они были штрафниками, но в боях никто и никогда не гнал. Воевали ребята все без исключения не за страх, а за совесть. Борис, вспомнил, как, набирая в свою часть охотников из проштрафившихся летчиков, честно предупреждал, Что немногим из штрафников повезет увидеть родной дом. Тем не менее, в добровольцах недостатка никогда не было. Но что-то доказывать канцелярским крысам бить себя в грудь Нефедов считал ниже своего достоинства. Устав сидеть без дела, Борис от безысходности устроился работать штукатуром на стройку, а по вечерам ходил на курсы английского, который не хотелось забывать. Между тем, жизнь в Москве обходилась дорого. А Ольга уже была беременна горьком Надо было что-то срочно решать. В это время один знакомый доброжелатель предложил почти отчаявшемуся асу попробовать решить свой вопрос с помощью крупной взятки. «Да нет у меня ничего», — удивился Нефедов. «С пятнадцати лет на всем казенном живу». «Да ладно, прибедняться-то!» — недоверчиво захихикал знаток жизни, просидевший всю войну в Алма-Ате по липовой броне. «Будто мы не знаем...» Как воины-победители из Германии трофейное добро вагонами прут. А ты как-никак командир был, тебе по чину полагалась товарная теплушка под мотоциклы, мебелишки разные, прочее ценное барахло. Все вы оттуда богачами возвращаетесь. Так что подумай, чем своего начальника подмазать, чтобы он на радостях нужную бумажку подписал. Тому советчику Борис Доходчиво объяснил, чем занимался в Германии. Тем не менее, слова эти невольно запали ему в душу. А может, и в самом деле, если нельзя пробить бюрократическую стену в лоб, стоит попробовать провести под нее хитроумный подкоп? И снова на помощь пришел верный Леня Одесса. Борису достаточно было лишь мимоходом однажды обмолвиться о неприятном разговоре про взятку и своих сомнениях на этот счет, как через два дня одетый с европейским шиком Леня явился в сопровождении двух небритых, удосоченных мужиков запойного вида, которые принялись заносить в комнату какие-то коробки. — Нежнее, мальчики, нежнее! — хозяйский командовал грузчиками одессит, помахивая пижонской тросточкой с серебряным набалдашником и ручкой слоновой кости. — Не забывайте, что согласно контракту цену разбитой посуды я удержу из вашего гонорара. Оказалось, что Леня по своим каналам раздобыл страшно дорогой сервиз из саксонского фарфора на 12 персон, который когда-то украшал столовую коммерсанта из Баварии или Тюрингии. А может, и являлся частью обстановки старинного аристократического замка. Тарелки и супницы были украшены цветными с позолотой пейзажами на сельскую тематику и поражали почти нерукотворной белизной между тем заметив удивленное беспокойство на лице вышедшей на шум хозяйки дома одесса доверительно вполголоса сообщил ей вы не смотрите оленька на бледный вид и розовые уши этих босяков босяк, грузчик на одесском жаргоне леня знает кому доверить ответственное дело Эти амбалы-сороконожки только на вид малохольные а внутри большие мастера по части обращения со стеклянной тарой. Я их арендовал в одном милом гастрономчике, когда мальчики грузили ящики с водкой. В этот момент один из работяг мрачно заявил пижону в клетчатом жакете, широкополой фетровой американской шляпе и лаковых штиблетах. — Ты, мужик, мало нам за такую работу назначил. Ящики тяжеленные оказались. Надо бы прибавить. «Может, тебя еще в ресторан сводить? Сизи в гастрономовский. Сейчас. Айда два раза!» Но грузчик продолжал стоять на своем. Его тяжелая нижняя челюсть непрерывно ходила так, будто он собирается разжевать неизговорчивого клиента. Работяга даже пригрозил расколотить содержимое одного из ящиков, если наниматель не накинет им сверху обещанного еще полтину на опохмелку. На удивительно подвижным хитрым лице одесса появилось мудро-усталое выражение глубокого знания жизни, которое дается человеку лишь войной и тюрьмой. Несколько глубоких шрамов на лбу и щеках Леонида, оставшихся на память о встрече с медведем-шатуном в прифронтовом лесу, придали его словам должную весомость. «Ты не гони волну, дядя! Я до войны замком по морде состоял на красе и гордости Черноморского флота». Так в двадцатые годы официально называлась должность заместителя командира по морскому делу. Сейнери капитан злобин С тех пор от сильной качки мой характер сильно испортился. Даже я злобился на жизненное хамство во всех его цветастых проявлениях. Отсюда прими мой совет как премию. Жить надо так, дядя, чтобы не было мучительно больно за поглупости сказанные слова и потерянные с ними зубы. А залететь на неприятности ты всегда успеешь, поверь моему опыту. Сообразив, что здесь им больше ничего не обломится, грузчики взяли свои деньги и ретировались. А Борис и Ольга восторженно принялись разглядывать доставленное Лене богатство. Одесса тоже был доволен, что смог угодить бате. «После такого гешефта, командир, они тебя обязаны начальником окружного БАО назначить». «Сделка на одесском жаргоне. База авиационного обеспечения». Хозяйственно-снабженческие подразделения в авиации. — Да, красотища. Ничего не скажешь, — согласился Борис. И вдруг спохватился. — Ты еще не сказал, сколько такая роскошь стоит. Правда, сейчас у меня денег немного, но я постараюсь поскорее расплатиться с тобой. Командир, не надо делать базар, — обиделся Леня. — Причем тут какие-то бумажки. Мы с вами как-никак три года вместе по краю жизни под ручку гуляли. А это, как мы оба понимаем, совсем не то, что прогуляться по Приморскому бульваре в Одессе маме мимо Дюка Решилье и обратно. Вы меня от трибунала отмазали, когда я сперу страху от фрицев винта нарезал, забрасывая ноги за уши. Я вас тоже, если не забыли, один раз выручил, таранив Фокер, когда вас немцы в коробочку взяли. И потом в настоящий момент я не так, чтобы очень нуждаюсь в ваших денег». Как видите, вокруг моего горла обвивается белоснежный шарф, а на моих ногах пока не боты, привет, с кладбища. А туфли вполне европейский фасон, которые даже в пасмурную погоду блестят, словно яйца и ко... Впрочем, пардон, мадам, я несколько увлекся. Но тут в разговор вступила Ольга. Она стала объяснять Лене, что ничего обидного в предложении ее мужа нет. Да, на войне они действительно все жили фронтовым мужским братством. Но теперь наступило иное время, когда каждый должен как-то обустраиваться в мирной жизни, а на это нужны деньги. «Вы мне просто начинаете нравиться», — хитро прищурился на супругов Леня. «Да мне дешевле утопиться, чем брать ваших денег. Да чтобы Леня Одессит не подцепил на буксир дружка, когда у того проблема? Да я с вас смеюсь. И потом, командир, вы столько раз на фронте меня шкурили за разные мои майодесские залеты» что вполне можете истребовать свой скромный гонорар за плотницкие работы. Чиновнику, от которого зависело решение дальнейшей судьбы Нефедова, презент очень понравился. Довольный, рассматривая пейзаж на тарелке из тончайшего фарфора, он пообещал Борису, что через неделю тот железно отправится к месту новой службы. Но когда капитан явился в назначенный срок, хозяин кабинета имел вид жирного кота, обожравшегося дармовой сметаной и капризно желающего, чтобы его оставили в покое. Принятие жизненно важного для Нефедова решения вновь было отложено в долгий ящик. Так прошел еще месяц. Нефедов никогда не отличался ангельским терпением. Только ради Ольги, их еще нерожденного ребенка, он так долго позволял разной канцелярской шушере вытирать о себе ноги. Но его терпение закончилось. Выяснив, где живет подполковник, у которого находилось его личное дело, Борис однажды нагрянул к нему прямо домой. В это время хозяин квартиры приятно проводил время с молодой любовницей. Он вышел в прихожую в дорогом шелковом китайской материи халате, накинутом на голое тело, нервно поправляя на переносице очки в золотое оправе поинтересовался целью визита незваного гостя. Кроме него и вульгарного вида девки, более никого в огромной квартире не оказалось. «Что ж, это к лучшему», — злорадно сказал себе незваный гость, неспешно доставая из деревянной кобуры наградной маузер. При виде пистолета, из каких в революцию матросики-анархисты обычно шлепали офицерье, мясистое лицо подполковника мгновенно стало бледно-желтым. Он решил, что известный смутьян явился сюда, чтобы его застрелить. Пыхтя, он бросился из прихожей в комнату. Борис следом спальня толстяк рухнул перед Нефедовым на колени и принялся слезно молить о пощаде. Он обнимал ноги визитера и клятвенно уверял, что немедленно даст по телефону указание своему заместителю направить капитана для прохождения службы в ту часть, которую он сам назовет. Его любовница, как только увидела в руке неизвестного мужчины пистолет, немедленно залезла под кровать и сидела там тихой мышкой. Борис огляделся. Квартира была обставлена с купеческой роскошью. Хорошая старинная мебель повсюду, хрусталь, дорогие вазы, по стенам картины. Этот гад просто купался в роскоши, непонятно только с каких доходов. А в это время миллионы людей жили в страшной нужде, почти ничего не получая в колхозах за трудодни, с трудом кормя свои семьи на обычные городские зарплаты. Мужчины ходили в выцветших гимнастерках и фронтовых шинелях, а женщины носили ветхие. Лицованные и перелицованные платья. Рано повзрослевшие дети войны донашивали одежду с чужого плеча, обычно своих, не вернувшихся с фронта старших братьев и отцов. А эта паскуда, рассказывает тут в халате с драконами. «Где сервиз?» — осведомился Борис. До сильно струхнувшего взяточника не сразу дошел смысл обращенного к нему вопроса. Борису пришлось повторить «Где сервиз, который ты от меня получил?» — Говори скорее, крыса толовая а то у меня палец чешется на спусковом крючке. — Ах, да, конечно, — вытаращив глаза на человека с пистолетом, торопливо затараторил хозяин квартиры. — Я скажу, скажу, только не стреляйте, умоляю вас. У меня дети, трое малышей, а сервиз можете забрать, он в столовой, в серванте, и еще вон в том ящике комода есть деньги. Берите, сколько вам надо, я буду только рад услужить. — Ты что, рехнулся? «С чего ты решил, что мне нужны твои поганые деньги?» С брезгливым выражением лица Борис перешагнул через распростертое у его ног дородное тело и стремительной походкой направился в столовую. Нефедову пришлось отстрелять всю обойму, чтобы произведение саксонских мастеров превратилось в груду мелких осколков.